Лилит откинулась на спинку кресла. Лед вокруг реки был похуже зеркало, но отражал вполне прилично. Так, ущербная девчонка-переросток больше годилась в прислужнице феи крестной, как и приземистая старуха-портамойка, которая напивается и нет песни. В передаче юная дурочка не знает, что делать с волшебной палочкой. Это было возмутительно. И даже больше. Это оскорбляло достоинство Лилит. Несомненно, дезидерата. И госпожа Гоголь могли достичь куда большего, нежели это вот все. Репутацию обретаешь благодаря могуществу своих врагов. С другой стороны, там была еще и она. Сколько лет прошло. Конечно, Лилит это одобряла, потому что их должно было быть три. Для сказок три очень важное число. Три желания, три королевны, три поросенка, три вопроса, три ведьмы, дева-мать и... Еще одна, и эта сказка — одна из старейших на свете. Эсме Буревей ничего не смыслила в сказках, никогда не понимала она, до чего реальное отражение. А если бы понимала, то теперь она правила бы миром. «Вечно ты пялишься в зеркала!» — послышался раздраженный голос. «Бест просто! Вот-вот до дыр проглядишь!» В углу на кресле раскинулся дюк, весь затянутый в черный шелк, вплоть до точенных ног. Обычно Лилит никого не впускала в зеркальное гнездышко, но технически замок принадлежал Дюку. К тому же он был слишком никчемен и глуп, чтобы вникнуть в происходящее. По крайней мере, прежде она так думала. В последнее время он начал кое о чем догадываться. И зачем ты все это делаешь? Скулил Дюк. Я думал, колдовство это хлопнуть, да свистнуть. Лилит взяла в руки шляпу и надела ее, глядя в зеркало. Так надежнее. — сказала она. — Это самодостаточный способ колдовства. Когда пользуешься магией зеркал, нет надобности полагаться на кого бы то ни было, кроме себя самой. Вот потому-то никто и не одолел мир с помощью магии. Пока не одолел. Ибо все старались добыть ее из других источников, и это всегда дорого обходится. А при зеркалах ты никому ничем не обязан, кроме своей собственной души. Она опустила вуаль на шляпе. Вне тайного убежища зеркал Лилит предпочитала укромность вуали. — Ненавижу зеркала, — пробормотал Дюк. — Это потому, что они говорят тебе правду, дружок. — Тогда это жестокая магия. Лилит уложила вуаль кокетливыми складками. — О, да, зеркала дают тебе твое собственное могущество. Больше ему неоткуда взяться. — Болотная колдунья берет его из трясины, — сказал Дюк. Ха. И однажды три сына с нее спросит за это. Сама не ведает, что творит. — А ты сама ведаешь. Гордость ее была уязвлена. Да как он смеет ей перечить? Она проделала просто отличную работу. — Я понимаю сказки, — ответила Лилит. — Это все, что мне нужно. — Но ты так и не добыла мне девушку. — А я обещала. И тогда все кончится, я смогу спать в настоящей постели. И мне больше не понадобится вся эта отражательная магия. Даже отличная работа может зайти слишком далеко. Тебе надоела магия? вкрадчиво спросила она. Хочешь, чтобы я все прекратила? Это легче легкого. Я нашла тебя в Сточной Канаве, хочешь, отправлю обратно? Лицо Дюка превратилось в маску ужаса. Я вовсе не об этом сказал. Я просто хотел. — Ведь тогда все станет по-настоящему. Один поцелуй, ты сама говорила. Неужели все это так сложно устроить? — Правильный поцелуй, в правильное время, — сказала Лилит. — Обязательно, в правильное время, иначе не подействует. Она усмехнулась. Он дрожал. Отчасти от вожделения, но больше от страха и чуточку в силу происхождения. — Не тревожься. Это не может не произойти. А ведьмы, которых ты мне показала, они всего лишь часть сказки. О них не беспокойся. Сказка просто поглотит их. Ты получишь девушку благодаря сказкам. Разве это не чудесно? А теперь нам пора, полагаю. Тебе ведь надо править. Не так ли? Он уловил модуляцию ее голоса. Это был приказ. Он встал, протянул ей руку, и они вместе сошли по ступеням в зал приемов. Лилит испытывала гордость за Дюка. Случались с ним, конечно, маленькие ночные конфузы, от того, что его морфическое поле слабело во сне, но это не такая уж и беда. Главная проблема заключалась в зеркалах. Ведь они показывали ему, кто он на самом деле. Но ну и с этим она справилась, запретив все зеркала, кроме собственных. И еще его глаза — Никакая магия не в состоянии превратить эти глаза в человеческие. Все, на что она сподобилась, заставить его носить очки с темными стеклами. И даже в таком виде он стал ее триумфом. И очень благодарным притом. Она была к нему добра. Она сделала из него человека. Для начала.